И Марит ответил, — Мое имя Абус-Саадат. И Маруф сказал, — О, Абус-Саадат, что это за помещение? И кто приколдовал тебя к этой коробочке? — О, господин, — ответил Марит, — это помещение — сокровищница, которая называется сокровищницей Щедада, сына Ада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 Это самое легкое дело. И тогда Маруф сказал, «Вынеси все, что в ней есть, и не оставляй ничего».